Глава 13. Это не может так больше продолжаться. Я не понимаю, почему он до сих пор не ушёл в отпуск. Почему он бегает по городу в поисках убийцы, когда у нас ещё даже улик нет? Капитан Бернье сидел за огромным столом своего небольшого кабинета и нервно стучал шариковой ручкой по лакированную поверхность стола. Его жену убили, сэр, напомнил Кристофер. И поэтому ему можно стрелять в людей? Нет, сер. А если бы он убил Итона, ты хоть представляешь, что началось бы? Ты, кстати, навестил его в больнице. Навестил, сер. Навестить ещё раз. Слушаюсь. Да наш отдел могли вообще закрыть. Мы и так тут под колпаком. Проверка на проверке, сокращение штата, урезание премий, а тут ещё твой брат с сумасшедшей идеей. Он сказал, что видел убийцу. Нет, протянул капитан. Он не сказал, что видел убийцу. Он сказал, что убийца преследует его. Не совсем так. Не выгораживай его крис. Ни к чему хорошему это не приведёт. Сначала он бросается на людей на похоронах своей жены. Я всё видел. Да что там я? Все всё видели. По правде сказать, я не придал этому значения, списал всё на шок, нервный срыв. Он и сейчас в этом состоянии, такое быстро не проходит. Потом он чуть не тонет в озере, устраивает гонки по всему городу, после чего стреляет в Итана. А дальше что? Я понимаю. Послушай меня, всё кончится тем, что я не в отпуск его отправлю, а уволю с концами без права восстановления в должности. Маркус открыл глаза. Его ослепило яркое солнце, белое в розово-жёлтых пятнах. Оно играло в зелёных кронах, то прячась, то выходя из листвы. Июль. Он и не заметил, как наступило лето, он не замечал почти ничего. На потолке висела скромная люстра из одного лишь плафона. Маркус смотрел на свет и не понимал, зачем он ему днём. Вдруг лампа затрещала прерывистым накалом, и люстра закачалась туда-сюда, туда-сюда, качая с собой и свет, и погружая Маркуса в сон. Плавно вальсируя на потолке множеством новых теней, свет замерцал и погас. Тени, живущие будто отдельно, медленно спускались по стенам, сползая по плинтусу на паркетный пол, приближаясь к кровати Хейза. Вдруг они слились в два высоких сгустка и встали перед ним силуэтами Криса и Аннет. "Прошу тебя, Марк, ради твоего же блага", уговаривал его брат. "Я никуда отсюда не уеду". Маркус сидел в своём доме в супружеской спальне и даже не смотрел на этих двоих. Ты можешь хотя бы не спать в этой комнате, просила Анет. Но это же невозможно. А ему это нравится, крикнул Крис. Нравится это ему? Не говори так, шикнула на него жена. Другого объяснения я не нахожу. Он просто скучает. Хватит говорить обо мне так, будто меня здесь нет. Маркус посмотрел на них. А тебя и нет, всплеснул руками Кристофер. Тебя никогда здесь нет. Ты постоянно где-то там, в себе или не в себе. Кристофер, прикрикнула на него Аннет. Прости. Он сел на кровать рядом с братом и положил руку на его сутулое плечо. Но тебе надо выбираться отсюда. Тебе нужна новая, другая квартира и другой район, где не будет никаких воспоминаний. Воспоминания живут не в квартирах. Я знаю, Марк. Они везде. Маркус открыл глаза. Он лежал на мягкой подушке из гусиного пуха. Тот вылезал из ткани и колол щеку. На часах без четверти 9, солнце шпарило вовсю. Он опять забыл закрыть шторы, а вчера обещали жару. Хейс приподнял уставшее тело, спустил ноги с кровати и сел. Выдвижной ящик прикроватной тумбы открывался с раздражающим скрипом. На самом его дне лежали несколько фотокарточек. Маркус нечасто на них смотрел, пару раз в день, может, чуть чаще. Никто не знал, что они у него. Кристофер думал, он отобрал все, он думал, так будет лучше. Маркус перебирал фотоснимки. Хорошая камера у Раслин. Он не сводил взгляда с жены, с её бездыханного тела на мокром полу гостиной. Фото Раслин всегда были детальными, она никогда ничего не упускала. Потому и покойники с её снимков смотрели прямо тебе в глаза, будто пытаясь что-то сказать. Жуткое зрелище. Слава богу, Кейт никуда не смотрела. Маркусу сказали, что преступник скорее всего закрыл ей глаза, она будто спала, ни боли, ни страдания на её лице. Да, она прекрасно, когда спит. Странно, Маркусу всегда казалось, что он умрёт раньше её. Он даже видел, как она плачет над могилой, как её утешают люди, как она провожает их всех, а после приходит на кладбище каждой весной. Он к ней так и не пришёл. Маркус встал с пропитанной потом постели и пошаркал по шершавому полу. Лак с него местами сошёл. Он давно хотел покрасить здесь всё, но почему-то так этого и не сделал. Нужно бы попросить управляющего домом. Жаль, Маркус не знал, кто у них управляющий, но каждый день обещал себе узнать это. Он переехал в эту квартиру через год после смерти жены. Соседи здесь оказались не шумные, Хейс не был с ними особо знаком, лишь иногда видел их в общем коридоре. Они здоровались и кивали, и Маркус кивал им в ответ. Он знал лишь женщину снизу. Она работала медсестрой в одной из местных больниц, и мужчину за стенкой. К нему вроде бы недавно приезжала жена, но Маркус её не видел, только слышал, как они ругались. Ещё была миссис Хелен Нотбиг, у неё имелись какие-то проблемы с сыном. По её рассказам, Маркус сделал вывод, что парень наркоман, но не стал расстраивать несчастную женщину. Она сама это знала, но не хотела признавать. Маркус надел домашние тапки и вышел в подъезд. Глянул на придверный коврик. Газету опять украли. В этом доме их постоянно крали. Чёрт знает, кому они здесь были нужны. Он посмотрел вперёд, и на миг перестал дышать. Горло сдавило, будто тисками, на глаза нашла пелена. Дверь в квартире напротив была приоткрыта, как и тогда, как и в тот чёртов день. Маркус опять вспомнил Кэтрин, эти тонкие белые руки, ту кровь на её волосах. Нет, это другой дом. Он сделал шаг вперёд. Чужая квартира. Из неё не пахло ванилью, и в ней не было его жены. Её не было больше нигде. Маркус медленно пересекал площадку, останавливаясь после каждого шага, будто было в ней не 5 метров, а пять футбольных полей. Он даже не знал, кто там жил, никогда никого не видел. "Эй!" крикнул Хейс. Никто не ответил. "У вас дверь открыта". Тишина. Может, квартиру только что сняли и у людей переезд? Да, наверное, так и было. Маркус стоял на площадке, прислушиваясь к звукам из-за подъездной двери, ожидая каких-нибудь грузчиков или хозяина с коробками барахла. Никто не появился ни через минуту, ни через 5. Хейс подошёл к открытой квартире и толкнул дверь ногой. Дверь скрипнула и ударилась о стену. На полу, у дивана, раскинув руки, лежала женщина лет 30, может, моложе. Маркус окинул взглядом обстановку. Ни следов взлома, ни борьбы. Он прошёл вдоль свежевыкрашенных стен. Ремонт был недавно, запах краски так и лез в нос. Хотел облокотиться на диван, но чуть не упал, еле устояв на ногах. Руки его опять задрожали, как и ноги, как и всё тело. Да, на вид 30 лет или около того, кричал в телефон Хейс. Следов насилия нет. Я не знаю, Крис, откуда мне знать? Да, она точно мертва. Приезжай с нарядом полиции. Маркус был уже у себя, выслушав от брата что-то невнятное, он нажал на отбой. Иногда Кристофер задавал слишком много вопросов, чем изрядно его бесил. Ещё раз посмотрел на соседскую дверь. Холод прошиб до костей. Кейс обернулся к окну. Кучный снег покрывал зеленые листья, заслоняя весь парк и деревья, заслоняя всю эту жизнь. Этого не может быть. Маркус зажмурился, сжал до боли виски. Он не хотел возвращаться в тот день, он с трудом выбирался оттуда. Глянул на свои дрожащие ноги, на белые в венах ступни. Они замерзли и посинели. Его засыпало снегом, как и весь пол откуда-то сверху, с потолка. Пахло вечером и туманом. «Нет, я туда не вернусь», — он схватился за голову, — «сейчас не тот день, не тот», — посмотрел на босые ноги, — «и снега здесь нет, летом его не бывает, не бывает». Холод постепенно отступал, сменяясь летним теплом. Маркус уже чувствовал свои ноги, пол нагревался июльским солнцем, молодая листва билась в окно. «Сейчас приедет Крис и разберется со всем». Кейс открыл глаза, всё тот же пол, и он всё тот же здесь и сейчас. Посмотрел на ладони. Проклятый тремор. Он сдал оружие через месяц после убийства Кейт. Руки его постоянно тряслись. Этот дрожь, что проходила, то опять возвращалась. Маркус решил уйти из участка, какое-то время пробыл в санатории, а потом переехал сюда, в этот самый дом. Как же долго едет наряд. Маркус не мог подойти к этой женщине. Да и зачем было подходить? Он и так её отчётливо помнил. Её мёртвое тело, молодое лицо, светлые волосы, спадающие на лоб, раскинутые на полу руки, пытался успокоить дыхание. Вдруг дверь на площадке захлопнулась. Неужели Крис уже здесь? Хейс вышел в подъезд никого, но дверь точно оставалась открытой после того, как он вышел. Может, её захлопнула ветром? На лестнице раздавались шаги. Кто здесь? крикнул он впролёт. Эй, стой! сбежал по ступеньям. Молодой человек в рабочем комбинезоне и с молярной краской в руках остановился и обернулся на Хейза. Вы откуда? тот схватил парня и прижал его к стенке. Из рабочей бригады в другой руке маляр держал длинный валик. Вы видели труп? Какой? испугался рабочий в 9-й квартире. "Вы девятый?" он выдохнул. "Я там не был, я с этажа выше. Я прошу вас остаться". Маркус схватил его за руку. "Мне работать нужно!" вырвался тот. "Эй!" голос криса внизу. "Что-то случилось? Мне надо работать!" взмолился рабочий. "Отпусти человека, Марк". Маркус подумал, что будь это тот рабочий с ног до головы испачканный белой краской, то следов он в квартире оставил бы немало. Хорошо, вы можете идти, сказал Хейс. Парень спускался вниз, оглядываясь и спотыкаясь. Не переживай, мы всё возьмём на себя, рассуждал Крис, расхаживая по комнате. Только не лезь в это дело, хорошо? Вы сообщили родственникам погибшей. Крис посмотрел на брата и вздохнул. Маркус, ты уже не в полиции, помнишь? Я обнаружил труп. Да, но ты лишь свидетель. Я полицейский. «Забудь. Ее убили у меня на площадке. А есть ли кто из соседей? Ты в курсе, что у миссис Нотбек сын наркоман? Надо опросить их всех. Он живет вместе с ней? Вроде нет, но часто приходит. Дай нам поработать самим». Маркус только развел руками. «Вот и отлично. Я рад, что ты понял. За десять лет ты раскрыл только три дела». «Я тоже тебя люблю», — сказал Крис, выходя из квартиры из которых два совершенно случайно ты вообще ничего не раскрыл дверь перед ним закрылась